Глава 17. Если бы я не была доброй королевой, поубивала бы всех нафиг. Несмотря на мои сомнения, проблем с оборотным артефактом не возникло. С помощью подсказок юнного мага-некроманта я наделила наручные часы способностью превращать Томми в лесу по его желанию. Со своей стороны, я справилась на 100 баллов из 100. а Вот Томми переживал так, что превращение получалось у него не сразу. Только после третьего удачного оборота я отпустила его собираться к родителям. Бернард Смекер расстарались на славу: одели, расчесали и надушили его как франта, но и с таким апгрейдом он не тянул на министра иностранных дел. Весь вид портили зеленоватый цвет его лица и напуганные, как стеклянные, глаза. Томи то оттягивал воротничок, то хватался за непривычные для него наручные часы и вообще выглядел так, словно собирался впасть в кому, лишь бы не возвращаться домой. А в самый ответственный момент, когда мы уже стояли перед лисьим порталом, он минут десять не мог обернуться лесой. Джейми выпендрился по-своему. Он с таким упорством выражал свое презрение к родителям Томми, что отказывался наряжаться даже ради важного визита. Я же не могла допустить, чтобы сыночек явился в Железную Луну в джинсах и футболке. Не стоит нам перебарщивать со странностями, а то нас там не будут воспринимать всерьез. Проще было бы оставить мальчика дома, но после вчерашней нервотрепки мне было спокойнее держать его подле себя. Так что мы пришли к компромиссу. Он идет с нами в лисьем облике. Лисий принц же Наш дворецкий не подвел, и портал доставил нас в новое место. Не думаю, что миссис Колд будет в большом восторге от появившейся на стене ее дома дверки, но ей должно хватить благоразумия смириться с таким соседством. Далеко не всякая семья в королевстве может похвалиться дружбой с лисьим домом. Тавиш, как наш телохранитель, вошел первым и потянув носом воздух чихнул, и еще раз, уже погромче. Будь здоров, Сказала я, и встав рядом, поняла, почему Пикси так расчехался. Всему виной была пыльная ковровая дорожка. "Простите, родители без очков не видят грязь, а слуги ленятся", пробормотал Томми, неуверенно топчась рядом со мной. "Теперь тут будут каждый день все намывать и чистить", произнесла я с показной надменностью. «Еще бы, вдруг опять королева забежит на огонек». Том скинул облик чернобурки и пошатнувшись ухватился за столик, сбив с него вазу без цветов. Тавиш успел отпихнуть Джейми в сторону, и керамическое изделие раскололось после встречи с полом. "Простите", повторил покрасневший Томми. Я с трудом расслышала его из-за бабского окрика. "Опять эта косорукая дура что-то разбила". Грузно топая, в коридор внесла себя тетка неопределенного возраста в белом чипце и накинутой на плечи потрёпанный шали. Увидев нашу компанию, женщина ахнула и прижала пухлые руки к щекам. Луна благая, мастер Томас. Мастер Томас отлепился от столика и выпрямился. Здравствуй, Кимбра. Чего вы натворили? Запричитала Кимбра. Разгромили здесь все, Так и знаете, будете как в детстве сами за собой убирать. А это что? Зачем вы привели в дом этих блохастых тварей? Или это опять ваши мерзкие штучки? Ее перетряхнуло как желе. Она что, решила, что Томми привел в дом кадавров? Спасибо большое. Я-то думала, что из меня получается красивая леса, а не дохлая шуба. Тётенька, не ругайтесь. Умильно улыбнулся Джейми, и та истошно завизжала. Что интересно, нервная особа так же быстро пришла в себя. Чфу ты, перевёртыш! Она хлопнула себя по А ну проваливайте, пока хозяева вас не застукали. И деловые в чужой дом ввалились! и вы, мастер, ноги уносить, а то батюшка чего доброго возьмет ружье и пристрелит вас. Как бы меня не забавляла эта сценка, пришлось приступать к нашей операции. Я вышла вперед и вернула себе прежний облик. Очень неловко получилось. Прошу прощения. Начала я с кокетливым придыханием. Теперь я понимаю свою ошибку. Видите ли, в королевстве Лисий дом принято ходить к друзьям в гости без приглашения. Наверное, мне стоило отправить вашим хозяевам письмо или открытку. Я с улыбкой несла полную чушь и почти была уверена, что строгая женщина не поведется на мои слова. В голове-то все было складно, а тут на лицо жестокая реальность. К друзьям булькнула Кимбра, цепляясь за свою шаль, растянув губы еще сильнее. Я указала на открытую дверку. Мы прибыли через лисий портал, а он ведет только в дома наших друзей. Вы разве не знали? Кимбра открыла рот. То ли ей не понравилась новоявленная дыра в стене, то ли вдруг поверила. К мистеру и миссис Колд Подданным королевства Железная Луна прибыли правительница Лисьего дома королева Виктория и принц Лисьего дома Джеймс. Важно представил нас наставьш: "Будьте любезны, хранительница этого славного поместья, доложите о нашем прибытии хозяевам". Неуклюже присев в глубоком книксене и встав лишь с помощью Томми Кимбра заверила, что нам не придется долго ждать. и скрылась в том направлении, откуда появилась Я рассчитывала не только на эффект неожиданности. Узнав заранее о визите монарша особы, колды с их тщеславием непременно бы позвали в дом всех соседей и родню, чтобы они увидели исторический момент воочию. А мне ой как не хотелось быть окруженной толпой незнакомцев, жаждущих получить от лисьей королевы некую выгоду. Наверняка найдутся такие же предприимчивые особы, как мамаша Робина. Не то чтобы я была жадной и чёрствой, но помогать непонятно кому и обещать неизвестно что уж слишком опрометчиво. Желая показаться щедрой королевой и заслужить минутную благодарность, можно косвенно кому-то навредить. Несмотря на не очень торжественное появление в доме, дальше все шло как по маслу. Родители Томми выглядели крайне изумленными, постоянно переглядывались, однако проявили должное гостеприимство. Мистер Колд был не особо высоким мужчиной плотного телосложения. Придачу его движения были грубоватыми, как у медведя. Манеры выдавали в нем человека из народа, не привыкшего каждый день встречаться с носителями высоких титулов, излишне любезные и в то же время фамильярные. Он то и дело отпускал комплименты и проводил рукой по своей бороде и усам, что явно не нравилось его супруге. Сама же миссис Колт производила впечатление красавицы, которую когда-то отдали замуж по расчету. Она выглядела немного моложе положенных ей сорока лет, и ее приятное лицо невольно приковывало к себе взгляд. Очертания губ и оттенок серых глаз я узнала сразу, точь в точь, как у Томми. Держалась она хоть и нервно, но не так навязчиво, как муж, за что я ей была благодарна. От мистера Колда хотелось скрыться куда подальше, таким настырным он оказался. Мы всегда пьем чай марки Дары Солнца, как и королевская семья, с гордостью сообщил отец Томми, словно это было каким-то замечательным достижением, и лично налил в мою чашку красно-коричневый напиток. А вы обратили внимание на сервиз, ваше величество? Это мануфактура Ноула, классический рисунок Танец перевертышей». На боку большого заварочного чайника девушка в пестром платье играла на флейте, а вокруг нее кружили разные зверюшки. «Прелестно? у меня такого нет", слегка растерявшись, ответила я на это совершенно детское хвостовство. Мистер Колд всплеснул руками. "Будет. Мы с Миртл будем счастливы подарить вам такой же, чтобы лисий дом стал еще ближе к железной луне". Я украдкой посмотрела на Томми. Он сидел на другом конце дивана, красный как рак, и с чашкой из упомянутого сервиза в руке. В чае он смотрел так, будто отчаянно желал в нем утопиться и не слышать подхалимства отца. Простите мою дотошность, ваше величество, сказала миссис Колд после дефирамбов чайному сервизу на 12 персон. Но я никак не могу взять в толк, каким образом наш Томас стал министром иностранных дел Лисьева дома. Супруг метнул в нее взгляд в духе молчи, женщина, в кое-то веки нам крупно повезло. Томми замер, неотличимый от безжизненной статуи. Ой нет, вам, товарищи, всю историю знать не обязательно. Мне его порекомендовал граф Блэкмун с необъяснимым удовольствием, соврала я. И я уже убедилась, что Томас Коулд прекрасно подходит на эту должность. Он очень исполнительный и коммуникабельный. Последнее было явно не про Томми, но прозвучало внушительно. Довольная улыбка еще ярче засияла на лице мистера Колда. Граф Блэкмун очень славный малый, я всей душой болею за него, когда вижу его имя в газетах. На прошлой неделе он здорово повздорил с Шоном Нортконом из-за электромобилей. Нынешние ресурсы позволяют наладить массовое производство и снизить цену, чтобы эти чудо-машины стали доступны населению. Граф даже работает над усовершенствованием правил дорожного движения, но у него увы, мало сторонников среди богачей и аристократов. Во мне столкнулись два полярных чувства: гордость за Робина и обида за Томми, которого отец не удосужился похвалить, переключившись на титулованного перевертыша. Томми и сам почувствовал себя обделенным вниманием родителя. Его губы дернулись, но он оскорбленно промолчал. Не глядя, провел рукой по шорстке, ткнувшегося в его бок Джейми. Граф и Томас отлично ладят между собой. Снова собрала я в попытке реабилитировать негодного сына Колдов. Неудивительно, ведь он весь в меня и на себя ухитрился же одеяло перетащить. Как же Томас смог пройти через лисий портал? Приподняла тонкие брови миссис Колд. "Он же не перевертыш, а я слышала, что проход в ваше королевство открывается лишь тем, кто способен принимать лисий облик". Томми втянул голову в плечи, а я царственно кивнула. "Разумеется, Томас принимает лисий облик по собственному желанию". Про артефакт я не собиралась сообщать. Да и такие подробности вовсе не потребовались. Миссис Колд ахнула. И буквально схватилась за сердце, а ее супруг аж пролил свой чай на блюдце. Наш сын миртл, ты слышала, лунная богиня благословила его. Томи что-то пробормотал, но отец его не слушал. Он довольно долго разглагольствовал о чудесах и расположении богини. Несколько раз даже порывался приласкать чада, только все эти похлопывания по плечам и спине выглядели совсем уж неуместно. Был момент, когда мне пришлось шикнуть на Джейми, чтобы он не укусил мистера Колда. Неспроста же мой ребенок лесёнок ощерился, как озлобленная собачонка. Всё-таки мне удалось перевести разговор на нужные рельсы и жирно намекнуть на артефакты, которые помогут Томми лучше справляться со своими обязанностями. У Томаса и так столько работы, вздыхала я, не хотелось бы его лишний раз отвлекать от важных дел. Но у нас в королевстве столько призраков, а на днях на нас напали злые духи, и если бы не Томас, не знаю, как бы мы пережили эту ночь. Миссис Колд, понимающе кивнула. по ее лицу скользнула довольная улыбка. Разумеется, ваше величество, раз сама лунная богиня благоволит нашему сыну, я не вправе прятать от него артефакты. Очевидно, пришло время, чтобы ими снова начали пользоваться. С моей души свалился тяжеленный камень. Ура! Квест пройден. Гримуары, что-то там еще у нас в кармане. Совсем скоро Томми выследит пакостного злоумышленника, и я найду того, кто спит и видит, как украсть моего сына. Что ж, мистер Колд едва сдерживал разочарование. Пожалуй, мы и так отняли у вас слишком много времени. Сегодня же бал в королевском дворце. В честь первого явления лунной богини и вам надо готовиться. По-моему, уже во всех газетах написали о том, что на балу снова появится монарх из лисьева дома, и люди в неописуемом предвкушении. Камень, тот самый, что свалился с души, вернулся. Упал мне на голову, одарив глуповатой улыбкой. О, да, бал это чудесно! Какой еще бал? Какой к черту бал? Это что, шутка? Почему мне никто ничего не сказал? Робин, ты не мог не знать. Мелочь, а выбило почву из-под ног. Я чувствовала себя одураченной, и это сильно подпортило мое впечатление от визита к Колдам. Правда же, меня что, пригласили на королевский бал, а я не заметила? Джейми выскочил из лисьего портала как пробка из бутылки и врезался в Тавиша. Кратко извинившись перед наставником, он снова обернулся с собой и отправился проверять морскую свинку и попугаев. Перед обратным превращением я устало потянулась, выгнувшись как кошка. Что позволено лисе, уже не очень будет подходить королеве. Спасибо, Тавиш. Я сняла с Пикси примотанный к нему увесистый бархатный мешок с некроманскими артефактами. В этот раз он ничего не ответил на мою любезность, покосился на нашего черно-серебристого красавца. Томас мягко и в то же время властно позвал он. Насупившийся лис глухо рыкнул и помотал головой. Ну что такое? Я была уверена, что у Томми опять будут проблемы с оборотом, однако парень неожиданно быстро превратился и шмыгнул в лисий портал, даже не покрасовавшись перед родителями. А теперь что? Не может обратно тебе помочь? Нагнулась я к нему, Томми встряхнулся и принял свой родной облик на четвереньках. Встал и схватился за стену. Висевшая в раме картина с лесным пейзажем покосилась от его случайного прикосновения. Меня тошнит от всего этого. Похвальная искренность, хоть и неприятная. Да успокойся ты. Никто же не будет заставлять тебя все время быть лисой. Это только для портала. Нет, воскликнул Томми и запустил пальцы в свои уложенные волосы. Я не об этом. Отец просто невыносим. Гордится он мной, как же? Я взяла его за запястье и опустила их. Давай ты не будешь накручивать себя. Мне показалось, что твой батюшка как раз светился от счастья. Он лицемер, говорит, что я его копия, хотя всегда попрекал тяжелым характером. Ненавидел мою некроманскую сущность, а соседей уверял, что рад, что в его роду появился маг с темным даром. Успокойся, ты теперь от него не зависишь, Томми зло выдохнул сквозь стиснутые зубы. Вы слышали, что он говорил про графа Блэкмуна, что сочувствует ему всей душой? Ложь! Отца трясет от мысли, что границы между сословиями сотрутся, и он частенько повторяет, что таких вольнодумцев, как Блэкмун, надо вешать. А перевертыши?» Отец принадлежит к тем, кто их терпеть не может и считает тех, кому богиня позволила менять облик, надменными выскочками. Если бы я не думал об артефактах, высказал бы ему все». Нет, нет. Убедившись, что он стоит неподвижно, я погладила его по щеке. Не надо. Хватит нам семейных скандалов. Твоего папу ничего не поменяет. Он так и останется лизоблюдом. И знаешь, что? Вряд ли он так переживает за тебя, раз с такой легкостью то отказывается от своего ребенка, то продает его неизвестно какой королеве. Так что перестань себя терзать. Это не стоит твоих нервов. Может быть, нехотя изобразил согласие Томми. Сейчас надо сосредоточиться на текущих делах. Когда лучше провести ритуал? Вечером, положено ночью. Ну Но ночью так ночью. Только что делать с балом?